как учил Аристотель. И, разумеется, он хочет, чтобы она была в стихах. Вот где кроется опасность. На ноябрьских выборах оппозиция одержала победу. 250 депутатов против 200 проправительственных. Мелания вводит Александра в салон принцессы Сальмской, где темнокожий бастард скромный как будто бы ушедшие за три девять земель от своего былого, странного фатовства, внушает наслаждение. Мало-помалу Виктор Гюго выходит из-под контроля власти. Он публикует Кромвеля, добавив к нему предисловия, вышедшие 5 декабря. О самом тексте говорили мало, много о предисловии, в котором содержалась совершенно новая поэтика. В 1827 году Александра опубликованы лишь три стихотворения, два из которых его собственными стараниями. 3 января 1828 года Вилель подает в отставку. Мартиньяк формирует новое правительство, дипломатичный автор гения христианства становится послом в Риме. Александр переведен в архив герцога Орлянского. В своих мемуарах он заявляет, что перевод из отдела пособий был выражением новой немилости, наказанием за то, что он продолжал писать. На самом деле совершенно очевидно обратное. Конечно, он потерял свободу рыскать в свое удовольствие по Парижу и забегать украдкой к Милане в квартирку, которую он снял. Но зато удар удовлетворил, наконец, постоянное требование многообещающего орлеонистского поэта освободить его от обязанностей по портфелю, который он исполнял каждую вторую неделю. Теперь все его вечера свободны для театральной и светской жизни. Часы работы необременительны Служащий конторы строго предупредил его, что если Александр вздумает явиться на службу до 11 часов, то найдет дверь еще запертой, а если останется после 6, то будет заперт уже внутри. И главным образом он выиграл в начальстве в лице изумительного папочки Беше, 80 лет одетого по-прежнему, то есть как в 1788 году, в атласные килоты, ажурные чулки, черный фраг из тонкого сукна и шелковый жилет в цветочек. Костюм его также дополняли рукавички и жабо. Лицо его в обрамлении снежно-белых волос, заплетенных сзади в косицу, было открытым, доброжелательным и ярким. В прежние времена он хорошо знал Перона, но никогда об этом не вспоминал. Поскольку у Александра хватило ума не напоминать ему о шуточках Вольтера в адрес почитаемого им человека, папочка Беше предложил Александру писать в архиве, как только он закончит свою служебную работу. последнее не занимала у него больше часа в день. Работа над Христиной быстро продвигается. Однажды после обеда папочка Беше призвал Александра к себе, чтобы он почитал стихи собственного изготовления двум его друзьям, Пьеру и академику Парсевалю де Грандмезону, литературным древностям на грани слабоуми. Далее следует смешнейшая сцена, написанная в форме новеллы, от которой я смеюсь до слез всякий раз, когда перечитываю. Конечно, Александр понимал, что читать надо не из Христины, скорее, впрочем, реформистской, чем революционной. Он остановился на оде, которая, увы, ему самому нравилась. Голосом достаточно уверенным я произнес следующие стихи, в которых, как мне кажется, можно заметить некоторый прогресс. Лаперус, небо чистое, море нежное. Судно вот-вот порт покидает, И все теребит свой якорь мятежный, Который песок скребет,